Похоронное бюро Фишера утопало в полумраке и удушающем аромате гордений. Думаю, владелец ради пущего эффекта ухлопал целый баллон цветочного освежителя воздуха. Но не будем придираться. Обстановка на высоте в меру скорбная и предельно торжественная. Вот и сосредоточься на обстановке Элли. Гроб с телом зрелище малоинтересная. Никакие уговоры не помогли. Шедевр Уолтера Фишера так и притягивал к себе мой предательский взор. Мисс Шип, надо отдать должное гробовых дел мастеру, была хороша, как никогда в жизни. Очки были при ней, правда, с закрытыми глазами они выглядели странновато. Кто-то из скорбящих отошел от гроба, и я зажмурилась от неожиданной бриллиантовой вспышки. Какой трогательный жест! Мистер Шельмус пожелал похоронить возлюбленную с обручальным кольцом. Я обвела глазами небольшое полутемное помещение. Жених, усопший с женой, мистер Глэдстон, доктор Мелроуз. Миссис Мелло не видно. Глупо было и надеяться встретить ее на похоронах мисс Шип. Ох, от духоты и нестерпимого запаха гордения закружилась голова — Снова зажмурившись, и я пропустила момент появления мистера Фишера. «Леди и джентльмены, прошу минуточку внимания». Восковая ладонь любовно прошлась по кипенно-белому атласу в изголовье гроба. «Полагаю, все согласны, что мишип сегодня очаровательная». Убедительная просьба при прощании не прикладываться губами к колбу, дабы не повредить макияж и прическу. «К тем, кто не может воздержаться от сигарет, хочу обратиться особо. Не стряхивайте пепел в футляр. Кремации производятся в другом помещении». Да у этой гусеницы, похоже, чувство юмора прорезалось. А вот что значит «родные стены». Как только отзвучало последнее предупреждение горбовщика, слово взяла преподобная Эвдора. «Святой отец, мы молим о царстве твоем для усопшей сестры нашей Глэдис Шип. Не оставь милостью своею и тех, кто в этот скорбный час пришел сюда проводить Глэдис в последний путь. Позволь нам признаться тебе в грехах своих. Я хочу! Пожалуйста! Мне нужно признаться в грехе! О нет! Что ты творишь, Элли? Умолкни! Но не сейчас, — мягко возразил у Евдора. «Вы можете прийти в церковь». «Нет, ни секунды больше не выдержу. Я сама не своя с тех пор, как узнала о совершенном злодейском убийстве». Под Ахи, Охи и чей-то поток, «Вот ее бы как раз неплохо было убить. Я вылетела из похоронного бюро». Остался позади дом мистера Уолтера Фишера и даже Читтертенфеллс, но тошнотворный запах гордений будто намертво прилип ко мне, преследуя в салоне машины и даже в церкви святого Ансельма. Честное слово, я всей душой рвалась домой, но раз уж фургончик сам свернул к Божьему храму, Что ж, так тому и быть. Воспользуюсь случаем привести в порядок мысли и разобраться, наконец, что же заставило меня выдать убийственное заявление об убийстве. Как ни странно, дверь в церковь оказалась открыта, и где-то под самым куполом одинокий светильник рассеивал мрак. Двинувшись по боковому проходу к алтарю, я вдруг услышал за спиной подозрительный шаркающий звук — остановилась и прислушалась, затаив дыхание. «Нет, почудилась. Это церковь, Элли. Не идиот же убийца, чтобы поднять на тебя руку в святых стенах?» «Кто из нас больше идиот, я перестала гадать уже в следующий миг. Шарканье раздалось совсем рядом, и при всем желании принять этот звук за эхо собственных шагов я не могла». «Счастье, что глаза привыкли к темноте». Дважды счастье, что обещанное Эвдора исповедальня оказалась под боком. Нырнув в одну из кабинок, я затаилась и совсем перестала дышать. За тонкой перегородкой раздался шелест, скрип деревянной скамеечки, сдавленное рыдание. Уставившись на черный прямоугольник в стенке, я не сразу сообразила, что это шторка на окошке для священника. — Любопытство когда-нибудь тебя сгубит, Элли хаскилл Но хоть одним-то глазком можно взглянуть, кто это там решил исповедаться в неурочное время. В узкой щелочке между шторками мне явилось лицо Гледис шип.